Перед выездом из земляного города по Троицкой дороге, где стоит высокая готическая башня, прозываемая Сухаревой, одна из исп принадлежала Степану Ивановичу Анненкову, помещику Можайского уезда. Стояло тихое морозное утро 5 ноября 1796 года, минуло уже два дня, как стал зимний путь, и Степан Иванович велел, наконец, закладывать лошадей. Он отправлял на службу в Петербург сына. Ивану бы еще подождать годок, только-только 16 исполнилось. Но соседи одолели. Убери да убери из глаз долой озорника. Купец Петр Михеев даже на исповеди отцу Исидору пожаловался. Ванька ему в карету подложил корзинку с желтопузами ужиками. Купчих-то села, змеенышей сразу не заметила а в дороге так напужалось, что водой отливали. Да и что ж, пора ему, дураку, государыне послужить. В Петербурге, небось, не побалуешь, там порядок чтут. Здесь, ну как его накажешь, розок всыпать вроде неудобно, век холопа и того Степан Иванович не тронул, а тут детинушка родная кровинушка, а там провинился под арест. Пора парню свой разум на добрые дела направлять. Глядишь, и толк выйдет. Бог его ни силенкой, ни рассудком не обидел. Ну, одно плохо, доверчив. Людей по себе мерит. С его душой в родной семье жить хорошо, а среди чужих, ох, тяжко. Но ничего не поделаешь. Каким родился, таким и пригодился». Сам Степан Иванович дослужился только до поручика. Ему минул двадцатый год, когда на престол взошел Петр Третий и в чаду своего полупьяного правления издал долгожданный указ, что дворяне отныне могут вовсе не служить Отечеству и жить, как им заблагорассудится. Степан Иванович тотчас подал в отставку и уехал в свою деревню заменить старого отца в хозяйстве. Но до сих пор в душе остались юношеские восторженные воспоминания о блеске высочайшего двора, о ярких заморских нарядах бледных фрейлин, лентах и звездах величавых царедворцев. Анненков потаенно мечтал, что императрица приметит его статного сына, выделит среди других и испробует в важном деле «Ванька не подведет». Анненковы никогда не отступались, коли решались на что – И пойдут ему чины, будет чем побахвалиться на старости лет перед соседями, а в полиции можно намекнуть При высочайшем дворем, мол, были бы довольны, когда б Михеева поприжали. Степан, ну что стоишь? Посмотрел бы, как добро уложили. Дорога дальняя, вонюша, все бока обобьет, запричитала с порога жена Анна, маленькая юркая женщина, закутанная в солоб. Степан Иванович выждал малость, дабы не подумали, что он спешит исполнять волю жены, и пошел к воску, вокруг которого копошились домочадцы и переминались любопытные соседи. Возок неопытному глазу мог показаться неуклюжим чудищем, неспособным к долгой езде. Это был поставленный на полозье дощатый ящик с окном и дверкой. Сверху он был покрыт двумя истертыми солопами. С боков разноцветными дранами-одеялами сзади громоздились накрепко прикрученные веревками колеса и тележные оси на случай оттепели. Зато внутри было уютно. Поло сиденья, вернее, лежанку на двух человек, устлали старыми шубами, скрывавшими под собой бесчисленный дорожный скарб. Степан Иванович влез в вазок. Потряс его изнутри, попрыгал, согнувшись на шубах, выругался в сердцах и приказал все вытряхивать вон. Из дома выбежал двухметровый богатырь с широким нежным лицом, нежным, наверное, из-за больших черных ресниц и белизной кожи. «Попенька! Ты уже трогаться пора!» Чуть не плача от отчаяния, завопил он. «Как обеднят звонят тронешься! Тысяча верст впереди!» «Тут одни дураки спешат». «Так ведь уложили все точно так, как вы сказали. Ну чего же еще ворошить?» Иван со слезами на глазах наблюдал, как из воска вытряхивали утварь, разместить которую стоило немалого труда и времени. Когда возок опустошили до дна, Степан Иванович сам принялся укладывать пожитки, а прислуга, ровесник хозяину по годам Филипп, его жена Марфа и сын Петро, все трое стояли редком, вслушиваясь в команды и торопливо подавая нужную вещь, самовар, сундук с малым замком.